Понимая, что супругам нужно многое сказать друг другу и что его присутствие будет лишним, капитан Блад тактично поспешил отклониться и удалиться. В холле он приказал ожидавшему ее Тому Хактор последовать за ним. Тот поминовался, так ничего и не поняв, в этом чудесном избавлении. Никто им не препятствовал. Наняв лодку у Мола, они подплыли к Марии Маденской, на шкафу где которой два брата заключили друг друга в объятия в то время как капитан Блад созерцая их, испытывал чувство всемогущего благодетеля. Едва сдерживая слезы радости, Нат Хактор попросил Питера Блада объяснить, как ему удалось освободить брата так быстро, не прибегнув к насилию. «Нельзя сказать, что я не прибегал к насилию», — ответил Блад. Напротив, без насилия не обошлось. Но оно было чисто эмоциональным. Кое-что в этом роде еще предстоит сделать — но это уже относится к мистеру Корту. И он повернулся к стоящим рядом Боцману, свистать всех наверх, Джейк. Мы тотчас же снимаемся с якоря. Блад направился к каюте, в которой томился мистер Корт. Отпустив часового, он открыл двери и вошел. Гнев заключенного за это время ни в коем мире не утих. «Сколько ты еще будешь держать меня здесь, гнусный негодяй!» «А куда бы вы хотели сейчас направиться?» — поинтересовался капитан Блад. «Как куда? Да ты смеешься надо мной, проклятый пират! Мне нужно на берег, как тебе отлично известно!» «На берег? Сейчас? Вот уж никак не думал!» «Не собираешься ли ты и дальше задерживать меня?» «О, это едва ли понадобится! У меня есть для вас кое-что от сыра Джеймса. Книга стихов и устное сообщение» и он добросовестно передал ему и то, и другое. Мистер Корт сразу обмяк и побледнево опустился на койку. «Возможно, теперь вы не будете так настаивать на вашей высадке на Невис. Очевидно, вы уже начинаете понимать, что Вест-Индия — не совсем здоровое место для флирта. Ревность в тропиках подобна климату. Она чревата ударом. Думаю, что вы благоразумно предпочтете разыскать корабль который доставит вас в обратно в Англию целым и невредимым». Джеффри Корт вытер под солба. «Значит, вы не высаживаете меня?» В каюту сквозь открытое окно донесся скрип Кабистана из звон якорной цепи. Капитан Блад жестом привлек внимание собеседника к этим звукам. «Мы снимаемся с якоря и через полчаса будем в море». «Что ж, пожалуй, это к лучшему». Со вздохом сказал мистер Корт.